48. -е. Матерь Агни-йоги Именно на пороге отчаяния и безысходности, кажущейся, может быть близко к блистательной победе, близко как никогда. Тяжкая очевидность и видимость могут скрывать новые достижения и новые возможности. Не в состоянии усмотреть глаз земной сложности — роста духовного, майя закрывает не только сияние будущего, но огненную, радостную действительность настоящего. Майя, отступи!